Принцип публичности в уголовном процессе. В принципе публичности выражается государственное начало уголовного процесса, суть которого в том, что защита общества и граждан от преступных посягательств является важной и ответственной обязанностью правоохранительных органов. а не делом самих граждан. Этот принцип пронизывает все стадии уголовного процесса и распространяется на все органы должностных лиц, осуществляющие уголовное преследование. Между тем он совершенно не касается деятельности суда и судьи. На стадии возбуждения уголовного дела прокурор, Начальник следственного отдела и следователь, обязаны принять, рассмотреть и разрешить заявление, сообщение о любом преступлении. После возбуждения уголовного дела по неподследственному им преступлению, они должны произвести неотложные следственные действия и только после этого направить дело в орган Правомощный завершить по нему предварительное расследование. Компетенция же органов дознания в статье 157 УПК законодателем ограничена определенной категорией пришествий. Соответствующие органы дознания начальники органа дознания и дознаватели не вправе возбуждать уголовное дело им неподведомственное. К примеру, командир воинской части не может возбудить уголовное дело о происшествии, которое не было совершено, во-первых, подчиненным ему военнослужащим или гражданином, проходящим военные сборы, лицом гражданского персонала вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в связи с исполнением им своих служебных обязанностей. А во-вторых, в расположении воинской части. Он должен принять заявление, сообщение о таком преступлении и направить его к компетентному органу в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 145 УПК. В случае поступления в какой-либо орган дознания заявления, сообщения о не подведомственном ему преступление, дознаватель принимает заявление, сообщение статьи 141-144 УПК, регистрирует его и направляет по подследственности. В этом случае он обязан принять меры к сохранению следов преступления. Исходя из требований принципа публичности, Во время производства предварительного расследования следователь, начальник следственного отдела, руководитель следственной группы, орган дознания, дознаватель и прокурор должны с учетом требований подследственности принять все возможные меры для раскрытия преступления и доказывания наличия либо отсутствия. первое События преступления. Времени, места, способа и других обстоятельств совершения преступления. Второе. Виновности лица в совершении преступления. Формы его вины и мотивов. Третье. Обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого. Четвертое. Характера и размера вреда, причиненного преступлением. Пятое. Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния. Шестое. Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. Седьмое. Обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания. Исключениями из принципа публичности являются положения статей 23 и 25 УПК. Порядок разрешения заявлений о преступлениях, перечисленных в статье 20 УПК, а также рассмотрение дел частного обвинения. Статья 20 УПК. Но даже на рассмотрение дел частного обвинения принцип публичности накладывает свой отпечаток. К примеру, в законе отмечено: если преступление, предусмотренное статьями 115, 116, частью первой статьи 129, статьей 130, частью первой статьи 131, частью первой статьи 132, частью первой статьи 136, частью первой статьи 137, частью первой статьи 138, частью первой статьи 139, статьей 145, частью 1 статьи 146 и частью 1 статьи 147 УК совершено в отношении лица, находящегося в зависимом состоянии или по иным причинам не способного самостоятельно воспользоваться принадлежащими ему правами. Прокурор а согласие последнего, следователь и дознаватель праве возбудить такое дело и при отсутствии жалобы пострадавшего. Дело, возбужденное прокурором, направляется для производства дознания или предварительного следствия, а после окончания расследования рассматривается судом в общем порядке. Такое дело прекращению за примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежит. При поступлении непосредственно в суд заявления пострадавшего о привлечении лица к уголовной ответственности за нанесение легкого вреда здоровью, побоев, оскорбление или клевету, из которой усматривается, что в действиях лица, на которое подана жалоба, содержатся признаки особо злостного хулиганства, покушения на убийство, или других преступлений предварительное следствие по которым является обязательным судья в соответствии с требованиями закона должен при наличии достаточных данных направить заявление по подследственности возложение законодателем на прокурора следователя орган дознания и дознавателя обязанности в пределах своей компетенции, в каждом случае обнаружения признаков преступления, принимать предусмотренные УПК меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления. Отличает российский послереволюционный уголовный процесс от большинства зарубежных аналогов.